Но передвигался быстро, целесумленно. Старшие дети побаивались волка, и старшая из девочек даже взяла ребенка на руки, но увидев, что волк спокойно лежит, посадила ребенка на пол. Пока Джандалар разговаривал с Лазадуной, Эйла начала раскладывать вещи. У хозяев были запасные меха, и она подумала, что надо вычесть их спальные принадлежности, пока не здесь. Вдруг послышался взрыв детского смеха. Эйла, затаив дыхание, взглянула в угол, где оставила волка. В помещении наступила абсолютная тишина, и все с удивлением и трепетом уставились в угол, куда приполз ребенок, сидя рядом с волком, он тянул его за шерсть. Эйла взглянула на Золандию и увидела, как та в ужасе смотрит на свое бесценное дитя, которое толкало, пинало, щипало волка, а тот не жвелял хвостом и довольно поглядывал вокруг. Наконец Эйла подошла, взяла ребенка, отнесла его к матери. «Ты права», — удивленно сказала Золандия. «Этот волк любит детей. Если бы я сама не видела это, я никогда бы не поверил». Немного погодя, и остальные дети подошли к волку, которому давно уже хотелось играть с ребятишками. После небольшого инцидента, когда старший мальчик попытался подразнить волка, и тот захватил его руку зубами и зарычал, Эйла объяснила, что к волку надо относиться с уважением. Реакция волка произвела впечатление на старшего мальчика, и тот стал осторожнее. Вскоре все дети общины с удивлением смотрели на четырех отпрысков в Золандии, резвившихся с волком. Детям в Золандии сразу же стали завидовать, поскольку те имели возможность жить рядом с волком. Прежде чем наступила темнота, Эйла решила проверить лошадей. Выходя из пещеры, Эйла услышала, как призывно заржала уини Эйла почувствовала, что лошадь чем-то взволнована. Она издала ответное ржание, поразившее некоторых и заставившее посмотреть на нее с удивлением. Чуть позже откликнулся удалец. Преодолев глубокий сугроб возле пещеры, женщина пошла через поле к лошадям, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. не глядя на подходившую Эйлу, подняла хвост, затем описала мордой круг в воздухе. Удалец, также обрадованный ее приходом, сделал скачок, встал на дыбы... Вновь они были окружены людьми, но знакомая женщина принесла с собой чувство покоя и уверенности. Удалец изогнул шею, навострил уши. А как только у входа в пещеру показался джандалар, бросился к нему навстречу. Эйла решила, что на следующее утро необходимо расчесать уини. Дети с четверкой из Оландии во главе двинулись к лошадям. Удивительные гости позволили им потрогать, полоскать животных. И Эйла разрешила некоторым проехаться на Уинне, что возбудило зависть у взрослых. Эйла думала предложить то же самое и взрослым, но потом решила, что еще рановато для этого. К тому же лошади нуждались в отдыхе. Лопатами, сделанными из оленях рогов, они с джандаларом стали расчищать снег на пастбище, чтобы лошадям было легче добраться до корма. Несколько человек принялись помогать им. Уборка снега напомнила Джандалару их главную проблему, а именно, как им обеспечить себя и животных едой, и, главное, водой, для перехода через ледник Позднее все собрались в большом помещении для ритуалов послушать Джандалара и Эйлу. Лос-Изунаи особенно заинтересовались животными. Эйла не стала подробно рассказывать о клане, проклятии, Ласадунуай думали, что клан – это группа людей, живущих далеко на Востоке. Когда же она стала объяснять процесс приручения животных, никто так и не поверил ей. Мысль о том, что можно приручить лошадь, волка, никак не укладывалась в голове. Многие восприняли ее рассказ о жизни в долине, как еще одно свидетельство того, что она призвана быть той, кто служит. Что жизнь в долине – Была временем испытаний, воздержания, через которые прошли многие из тех, кто служит. А то, как она обращалась с животными, тоже говорила о ее призвании с большой буквы. Ласадунаи расстроились, услышав историю Сатаро и стойбищем племени Шармунаи. «Нет ничего удивительного в том, что у нас стали редкими гости с Востока, и вы говорите, что один из них Ласадунаи?» – спросил Ладуни. «Да». «Не знаю, как его звали здесь, но там его звали Ардиман», — сказал Джандалар. из за раны он стал хромым, и поскольку плохо передвигался, то не мог бежать А Таро разрешила ему свободно ходить по стойбищу. Он один из тех, кто освободил мужчин». «Помню одного молодого человека, который отправился в путь», — сказала какая-то пожилая женщина. «Когда-то я знала его имя, но не могу вспомнить. Дайте подумать». Его кличка Ардема, Арди Марди. Он называл себя Марди. имеешь в виду минарди Спросил какой-то мужчина. Я помню его по летнему сходу. Он называл себя Марди. И он отправился в путешествие. Так вот, значит, что с ним случилось? У него есть брат, который обрадуется, узнав, что этот человек жив. «Хорошо, что мы узнали, что можно снова безопасно путешествовать через те края. Вам тогда повезло, что вы...» «Миновали их на пути на восток», — сказал Ладуни. Тоналан торопился, чтобы как можно дальше пройти по реке Великой Матери. Он не хотел останавливаться, и мы шли все время по этому берегу реки. Вот почему нам повезло. Когда вечер закончился, Эйла с радостью легла в постель в сухом безветренном месте и вскоре уснула. Эйла, улыбаясь, смотрела на Золандию, баюкавшую мечери возле костра. Она рано проснулась и захотела приготовить чай для себя и джандалар Стала искать дрова или хворост, но увидела лишь кучку коричневых камней. — Я хочу приготовить чай. Что вы кладете в костер? Скажи, где это, я принесу. — Да вот, все рядом, — сказала Золандия. Эйла оглянулась, ничего не увидела. Золандия увидела озадаченное выражение ее лица и улыбнулась. Она подошла и подняла один из коричневых камней. Мы пользуемся этим элла взяла камень внимательно рассмотрела его она явственно различила кусочки дерева но по внешнему виду это был настоящий камень